Миры Артема Каменистова, Стикс, Александра Лефиренко, Пират, Паттернов Прошлое. Текст читает Иван Никонов. Пролог. «Пират, ну сколько можно? Я тебя очень прошу, хватит уже себя упрекать, ты ведь ни в чем не виноват. Остановись же, наконец, неделю не просыхаешь!» Белка подошла к столу и решительно забрала бутылку с недопитым виски. Пират никак не среагировал на ее действия, лишь сидел туканом и молча смотрел перед собой невидящими глазами. Осоловевший взгляд воспаленных красных глаз, валившиеся щеки, сплошь покрытые жесткой щетиной и сильный запах пота в перемешку с многодневным перегаром. Вся долгая неделя прошла в пьяном угаре. Похоронив крестника и после сев помянуть его, он отходил от стола лишь для посещения туалета и короткого тяжелого сна, чтобы на следующее утро вновь начать день поминальной рюмки и продолжить сей процесс до вечера. После слов жены в голове у него сработал инстинкт самосохранения и организм наконец воспротивился недельной пытке. Пират посмотрел на стоявший перед ним стакан с алкоголем и уже подсохшим хлебом сверху. Молча поднялся на ноги и, покачиваясь на нетвердых ногах, побрел в сторону душевой кабины. Увидев, куда он направился, белка поспешила включить бойлер, после чего устало опустилась на стул и облегченно вздохнула. Слава богу, вроде образумился. Поджурчание воды в душе, доносящейся со стороны кухни, она убрала грязную посуду и заменила заляпанную скатерть на столе. Всю эту неделю Белка делила боль утраты с пиратом, переживала за него, наблюдая за его страданиями. Снежинку, сестру следопыта окружила теплом и заботой Михайловна, главврач госпиталя. Помогала ей пережить первые самые трудные дни. После похорон брата Снежинка сторонилась пирата и избегала с ним встреч, что еще больнее ранило Рейдера. Белка ее понимала и не винила. Время вылечит их обоих и померит. Стоя попеременно под горячими и холодными струями воды, пират медленно трезвел и выходил из ступора. Он уже решил, что будет делать. «Я верну следопыта. Рано или поздно, но встречу его на водохранилище снова. Буду его искать, чего бы мне это ни стоило. Белка, я найду его». Пират сжал кулаки и посмотрел ей в глаза. Она поняла, что его не переубедить. Это абсолютно бесполезно. Остается лишь ему не мешать, а при случае и помогать. Пират уже интересовался, не являлся ли ей дух следопыта. Увы. Глава первая. «Батя, я с вами!» «Ярослав, а как же заказ полковника?» «Вчера вечером я ему сделал и передал...» «Ну и отлично. Лишний ствол нам не помешает. Иди помоги маме с живчиком. Побольше его набодяжьте, а то в прошлый раз на всех не хватило. Кстати, в кладовке посмотри бутылки литровые. Я еще неделю назад привез, а сам отнесу цинки с патронами в джип. На катере запас имеется, но лучше еще взять с собой. А то они имеют привычку неожиданно заканчиваться в самый неподходящий момент». Мирослав уложил в сумки бутылки, наполненные живцом. Белка растворила спороны в обычной водке. Для иммунных новичков вполне сойдет. Главное успеть их напоить живительной влагой, пока они не умерли от спорового голодания. Выживут, обоснуются в новом для них мире. Вот тогда и будут себе сами всякие вкусности бодяжить. Кто в коньяке, а кто и в текиле растворять. У кого какой вкус и предпочтение, а пока не обессудьте. Лечитесь тем, что есть. Хорошо, что полковник пообещал возместить возможные траты споронов. За всю хронологию перезагрузок раза три расход большой получался. Повезло тогда, а это бывает очень редко, с повышенным процентом выживших. Новые иммунные стабы ох как нужны, особенно специалисты и служивые люди. Вот начальник и озаботился возмещением убытков». Надежда обнаружить двойника следопыта таяли с каждой последующей перезагрузкой. Прошло с тех пор тринадцать лет, а ОС, как говорится, и ныне там. Пират с Белкой за это время внешне не изменились, спасибо причудам Улья, лишь заматерели. Исчезли прежняя излишняя мягкость и неуверенность, добавилась жесткость. Первоначальные умения прокачались практически до совершенства, появились новые. «Куда в первую очередь направимся?» Пират задал вопрос, уже ставший со временем традиционным. «Папа, отдавай сразу на остров. Вначале там глянем, а уже после зачистим водохранилище». Пират лишь рассмеялся, услышав предложение. Успокоившись и увидев удивленный взгляд сына, пояснил. «Не терпится арсенал в первую очередь посмотреть. Мирослав, ты у нас оружейный маньяк!» Четыре месяца назад, сразу после перезагрузки, они застали на острове оставшегося иммунным земного хозяина терема. Постаревший и уже изрядно оплывший жиром потап показался в критической ситуации. Окруженный обратившимися к гостями, он отчаянно, насколько это возможно при его объеме и весе, отмахивался от нападавших карабином «Сайга-12». Ухватив его за ствол, использовал вместо дубины. По прямому назначению и не получилось бы. В карабине отсутствовал магазин. Семейная команда рейдеров спасла криминального босса, перебив новообращенных. Сострадания к убитым гостям ни капельки не имелось. 16 лет борьбы за существование и выживание в мире Улья давно лишили пирата с белкой сентиментальности. Лишь в кругу близких друзей они оставались прежними. Потап, пытаясь спасти свою жизнь, рассказал о предстоящей поставке небольшой партии новейших автоматов и гранатометов. Правда, это признание ему ничем не помогло. Оставлять же выход у мразь рейдеры не собирались. Здесь и без него кандидатов в муры хватает. Нечего их плодить. Туман распался на полосы и вскоре совсем исчез, унося с собой кислый запах химии. Белка запустила двигатель и повела катер к острову. На воде в зоне видимости находилось довольно много лодок. Рыбаки еще не осознали, что с ними произошло, и спокойно рыбачили. А вот с ближайшего берега, окаймляющего водохранилище, уже начали доноситься пока еще редкие просьбы о помощи и пронзительный женский виск. Сидевшие в лодках мужики недоуменно оглядывались и, не поняв в чем дело, продолжали рыбачить. Пират решил высадиться в потайной бухте, а Белка с сыном пошли на катере вдоль тростника, чтобы затем по протокам выплыть к пристани. Решили подстраховаться. Вдруг иммунных на острове окажется больше. Пират приблизился к сараю, замер у стены, прислушиваясь к окружающей обстановке. Тихо, лишь обычные природные звуки, пение птиц, шелест листьев, еле слышные всплески рыбы на воде. Набросив вскрыт, обошел здание, заглянул в незапертую комнату охраны. Никого. Посмотрел на пульт и убедился, что терем на охране. Монитор включен, но на видео с камер наблюдения никакого движения не обнаружил. И где тебя носит бдительный охранник? Обошел дальше территорию, проверил баню. От пристани донеслись еле слышные щелчки. — Второй, третий, что у вас? — Первый, я третий, — отозвался сын. Охранники рыбы удили. Один обратился и загрыз напарника. Пришлось стрелять. У меня чисто. Иду к вам. Но на всякий случай пират невидимость не деактивировал. Дар прокачан по максимуму, и он мог его держать едва не до бесконечности. Но это касалось лишь его самого. Группу и одновременно технику укрывать мог ограничено по времени. Но все равно вполне достаточно для выполнения длительных задач. Белка с Мирославом стояли на пристани и молча смотрели на два трупа в привычной чоповской униформе. У одного из них оказалось почти перегрызенное горло и выеденные щеки. Он лежал на спине, а его согнутые в локтях руки упирались в тело коллеги, навалившегося на него сверху. У обоих прострелены головы. «Да твою же мать!» — выругался пират, подойдя ближе. Все доски кровью залили. Белка, ты мешки брала с собой? В прошлый раз не взяли. Хорошо, что тогда не понадобились. А сейчас без них не обойтись. На катере лежат, не волнуйся. Сейчас принесу. Мирослав, собери оружие. Карабины пистолет перекочевали на катер. Туда же через некоторое время перетащили и мешки с трупами. Где-нибудь на берегу скинут. Главное убрать подальше с острова. Совершенно нет времени и желания копать здесь могилу. Да еще надо кровь смыть с пристани, пока в доски не впиталась. Чем пират сейчас и занялся. Закончив с уборкой, обратился к жене. Здесь побудешь или с нами? Мирославу не терпится в арсенал заглянуть. Идите, но только недолго там, а я на всякий пожарный здесь останусь. Не дай бог, кто заплывет сюда случайно и увидит катер полный ништяков. Ну да, пулемет, автоматы и жмурики в мешках. Представляю, как обрадуется. Смешно. Белка недовольно посмотрела на мужа. «Хватит болтать, идите уже!» Надежды заполучить в пользование новое оружие не оправдались. Полупустое подвальное помещение арсенала абсолютно ничем не порадовало. К тому же и прежние запасы чуть ли не в два раза уменьшились. Появилось острое желание еще раз пристрелить Потапа. «Нет здесь сын новейших образцов», – разочарованно произнес пират, оглядывая полупустой подвал. «Вижу, батя», — огорчился Мирослав. Еще всего пару минут назад он с радостным видом и предвкушением спускался в подвал, а тут такой облом. Или соврал Потап, что-то у них там не срослось. Опять четыре месяца ждать. «Ладно, раз мы уже здесь, возьмем на всякий случай два гранатомета и по три выстрела к ним. Давай наверх, я тебе их подам снизу, а то мать уже заждалась на поди». Пират сменил пустой магазин на полный, оттянул затвор люгера и прострелил голову пожилому мужчине в дорогом камуфляже под стать не менее навороченной лодке. Та же участь постигла и двух парней, находившихся с ним вместе. «Какая-то странная компания», — сам себе сказал рейдер и дал команду сыну. «Мирослав, правь вон к тем лодкам», — показал он направление стволом пистолета. «Сейчас, батя!» «У них выходной сегодня. Что-то лодок много на воде. Не приходилось раньше такое количество видеть». «Я тоже столько не припомнил». Белка через оптику СВД осматривала акваторию. Честно говоря, они уже немного устали отстреливать обращенных рыбаков. Их радостное урчание и протянутые в сторону катера руки начали порядком раздражать. Третий час баражирования по водоему и ни одного иммунного». Внезапно стекло на рубке катера брызнуло осколками, Мирослав вскрикнул в щеки искрился маленький осколок, а из ранки выступила алая капелька крови. «Мирослав, белка, ложитесь! Успели заметить, откуда стреляли?» «Справа катер, оттуда!» «Сын, я скрыт сейчас накину, а ты медленно влево и по дуге его обходи!» В небольшом белом катере, сжимая обеими руками Глок-17, обескураженно из стороны в сторону вертел лысой головой широкоплечий парень. «Что за хрень?» Прямо на его глазах исчез катер. Вот всего минуту назад был перед ним и уже нет, лишь только волны в стороны расходятся. «Паштет, что здесь творится?» — спросил он напарника, сидящего за рулем катера. Тот лишь пожал плечами и, не сводя глаз с лодки, с борта которой свисал с простреленной головой пожилой мужчина, ответил. «Не знаю, что происходит, но за то, что шефа не уберегли, нам бошки точно открутят». Отдалась ему эта гребаная рыбалка. Недавно же на море рыбачил. Сюда какого хрена его понесло? Интересно, а куда Бен с Гансом смотрели? Хотя уж жмуриков уже не спросишь. Возле шефа лежат. Черт, голова почему-то болит. Внезапно он встрепенулся и, забыв про ломящую голову, боль показал перед собой рукой. «Смотри, волны к нам приближаются. Что за дура под водой прет, словно торпе...» Не договорив, он обхватил голову руками. «Что с тобой?» – встревоженно спросил лысый, не выпуская пистолета из рук. «Кажется, голова вот-вот лопнет, так болит...» В этот момент словно подтверждая его слова у него в лбу появилось входное отверстие а из затылка брызнула каша из крови мозгов и костных осколков совсем недолго пробовал состояние ужаса лысы и также получил свою порцию успокоительного покачнувшись он свалился за борт выронив из рук пистолет жаль Глоку утонул заметил пират может не стоило их убивать могли ведь иммунными оказаться Укоризненно сказала Белка и, аккуратно вынув осколок из щеки Мирослава, принялась обрабатывать ранку. «Первые стрелять начали». «Ну, не первые. Мирослав, не ерзай». «Белка, в нас они первыми начали стрелять, не спорь. Что сделано, то сделано. Мирослав, вернись и подведи катер к той крутой лодке. Я так понимаю, что те двое телохранителей. Оружие надо глянуть, да и сама лодка неплохая, пригодится в хозяйстве». «Пират, ты не забыл про трупы в нашем катере?» «Не забыл. Мирослав сейчас осмотрит лодку и займемся трупами. Ну что там, Мирослав?» «Батя, два пистолета и карабин. А это что?» Сын показал два листа сложенной бумаги, взятых у телохранителей. «Какие-то заявления в полицию?» Да «Дай угадаю, сын. Заявление, что случайно нашел пистолет и добровольно сдает в полицию?» «А откуда ты знаешь?» С растерянностью в голосе спросил Мирослав. — Этой хохме сто лет в обед. Обычная практика бандюганов, отмазка на случай задержания. А вот на карабин, я думаю, разрешение у них имеется. Ладно, лови линии, хорошо его закрепи. Потянем лодку за собой. Закончишь, поднимайся наверх. Пора уже дальше плыть. Пришвартовались у небольшого песчанного пляжа с широкой натоптанной тропой, полуга поднимающейся к большой поляне, окруженной лесом. Сбросили с катера мешки с трупами, подняв столбы брызг, затем перетянули их на берег, туда же тела бандитов и их босса. «Ой, мамочки!» — донесся до берега из глубины поляны пронзительный девичий крик. Пират нам сыном поспешно вернулись на катер. «Давай за пулемет, останешься на катере, если что, нас прикроешь». Скомандовал пират жене, а сам, прихватив дополнительно к автомату уже два заряженных гранатомета, с Мирославом обратно на берег. Оглянувшись на катер, крикнул Белке «Отойди от берега на всякий случай и стань на якорь!» Затем позвал Мирослава «Ко мне ближе, сын!» Укрывшись маскировкой, они поднялись с пляжа на небольшой обрывистый берег по набитой рыбаками тропе. Возле двух джипов и микроавтобуса на благоустроенной поляне с беседками и мангалами валялись свежеобглоданные человеческие кости, останки людей, к своему несчастью, приехавших отдохнуть на природе в выходной день. Сколько их было, сразу и не понять. Разрозненные фрагменты тел разбросаны по всей площадке и в ближайших кустах. Сама поляна покрыта темными пятнами уже впитавшейся в землю крови. Ее удушливый запах витал в воздухе. Кто-то знатно попировал. «Кстати, тот кто-то и дальше жаждет вкусного человеческого мяса. Иначе как объяснить, почему вокруг огромного почтенного дуба собралась толпа разномастных тварей во главе с молодым Рубером?» «Хорошо, что кумулятивную гранату зарядил», – прошептал пират, наблюдая за вожаком разношерстной компании. Судя по относительно скромным размерам, он еще совсем недавно кусачом бегал. Но ну, правильно, молодому растущему организму ежеминутно требуются большие объемы пищи. Правда, той представительнице человеческой расы, что в испуге и отчаянии забралась на дерево, вряд ли кто-то из тварей хоть чуть-чуть утолит голод. Не говоря уже о молодой элите, на большой высоте, упершись ногами в сук и плотно прижавшись к стволу, дрожала от страха девчонка лет 14. Сквозь разодранные джинсы светились худые коленки, русые волосы, перепачканные кровью и грязью, свисали на лицо. Склонив голову, она с ужасом смотрела на раскрытые пасти столпившихся вокруг дуба тварей. Те пытались дотянуться до нее, подпрыгивая и вытягивая когтистые лапы. Еще немного, и кому-то из них удастся вскарабкаться наверх. «Белка, прием». «На связи». «Надо шумнуть из пулемета, тварь отвлечь, но только после моей команды». «Что у вас там?» «После расскажем, времени нет». «Поняла, я готова, вы там осторожнее, очень прошу вас». ярослав ты как, готов?» «Да, батя». Отец с сыном одновременно вскинули на плечи гранатометы. Молодой Робер, встав на цыпочки и вытянувшись струной, насколько ему это удавалось, шевеля угрожающего вида когтями, из всех сил пытался дотянуться до девочки. «Сын, если брюхо откроется, то бей туда. Белка, огонь!» Пулеметная очередь, срубая ветки и тонкие деревца, прошлась в стороне. Стрелять на поражение перед Белкой задача не стояла. Не дай бог еще своих зацепить. Свита мгновенно среагировала на выстрелы и, развернувшись, стремительно рванула к воде. Рубер, в отличие от них, словно нехотя медленно развернулся на звук. Огонь! Две гранаты, оставляя дымный след, пошли в сторону твари. Активировав повторно слетевшую маскировку, пират с Мирославом сместились в сторону. Зарядив еще одну гранату, он произвел контрольный выстрел в раскрытую пасть поверженной твари. Мирослав в это время прикрывал его от возможного возвращения свиты, От возможного, но не обязательного. На катере оставалась его мама, которая умела обращаться с пулеметом и не только с ним. Пират особо не переживал за судьбу свитых, ведь Белки, проявившейся не так давно новый дар, ставила и усиливала Хелен. Столько лет прошло, но Пират ни разу не пожалел, что тогда поверил в внешнице. Девочка наверху стихла, лишь настороженно посматривала вниз, не совсем понимая, что произошло. — Вы скоро? — прозвучал голос Белки в гарнитуре. — Я смогу их удержать не более часа. Спустившись к воде, они увидели лежащих и застывших в разных позах тварей. Белка из пулемета перебила им конечности, а затем сковала движение. Ей досталась в подарок от какая-то разновидность дара каменный гость, но до мастерства колобка ей еще очень далеко. «Страхуйте!» Пират подошел к парализованным телам и, орудуя кинжалом, принялся вспарывать споровые мешки, преследуя две цели – добить твари и извлечь споранное. Практически он ничем не рисковал. Под воздействием дара поверженные монстры не могли даже пошевелиться. Лишь бессильная злоба и ненависть холодом веяла от них. Но недолго. Со стороны стоянки донесся отчаянный крик. «Помогите, вернитесь, прошу вас!» Что она там раскричалось? Мертвый Рубер страшнее живого? Рейдер как раз добил последнюю тварь. Оставив возле трупа пакет с трофеями, он перекинул со спины автомат и поспешил наверх, активируя на ходу маскировку. Рядом с ним бежал Мирослав. В оставленного ими дуба крутились два лотерейщика, пытающихся дотянуться до девчонки, но ростом не вышли. Не отрывая голодных взглядов от лакомства на дереве, они не оставляли попыток туда добраться. Сначала обездвижим, по коленям бьем. Бронебойные пули перебили к конечности, разбросав костные осколки. Рухнув на землю, твари, помогая себе передними лапами, развернулись и в нерешительности замерли. Они не увидели врагов. Разевая пасти, мотали мордами и пытались, если не глазами, то хотя бы обонянием определить местонахождение обидчиков. Не удалось. Две автоматные очереди в раскрытые пасти прервали их попытки атаковать. Мирослав осмотрелся, отстегнул полупустой магазин, решив его заменить. Из-за визга сверху замешкался и едва его не уронил. Пират успел заметить несущегося на них еще одного лотерейщика и в последний момент выставил энергетический щит. Сильный удар потряс щит и сбил пирата с ног. Опомнившись, Мирослав отбросил в сторону магазина, быстро вставил полный. Лотерейщик яростно пытался ударами лап с когтями пробить энергетический щит и не обратил внимания на зашедшего сбоку Мирослава. Автоматная очередь разнесла споровый мешок и перебила шейный позвонок. Голубоватая защита замерцала и погасла. Пират успел увернуться и откатиться по траве в сторону. Умерший лотерейщик его едва не придавил своей массой. «Батя, ты как?» «Нормально, сын, спасибо». Пират, тяжело дыша, поднялся и осмотрелся вокруг в поисках оружия. Подобрал с земли автомат и также сменил магазин. Надо да отсюда убираться, пока еще какие твари не набежали. Вот зараза, эти слоны один гранатомет расплющили. Помоги девчонке, а я по-быстрому выпотрошу лотерейщиков. Рубера можно и не смотреть. Граната разнесла весь затылок содержимым. Девчонке помощь не потребовалась. Увидев, что опасность миновала, она проворно слезла с дерева. Судя по тому, как она уверенно и без заминок проделала путь сверху вниз, у нее имелся определенный опыт. Но об этом ее позже расспросят. Подобрав трофеи со споровых мешков и второй гранатомет, пират жестом показал девчонке, куда ей идти. «Кто вы такие?» — с удивлением спросила она своих спасителей, одинаково одетых и вооруженных автоматическим оружием. Бундесверовский камуфляж, бронежилеты-разгрузки с торчащими из карманов автоматными магазинами, пистолеты в кобурах на поясе, автоматы в руках, на руках и ногах на локотники и на коленники. «Извини, некогда знакомиться. Уходить отсюда надо. И желательно побыстрее. Пока сюда более матерые ребята не пожаловали. Давайте быстро на катер». «А как же мальчишки и Валя?» — с надеждой заглядывая в глаза незнакомцам, спросила девчонка. «Какие еще мальчишки с Валей?» «Я с друзьями сюда приехала. Колька с Петькой поплыли рыбу на уху наловить, а я в лагере осталась с Валей. После пошла по лесу прогуляться и заодно пофотографировать, а тут эти». Девчонка вздрогнула и вся сжалась, вспомнив недавнее жуткое приключение. «Убегала по лесу, выскочила на эту поляну, а здесь жуть какая-то. Не помню, как на дуб забралась». Подождите, я где-то здесь телефон уронила, помогите его найти, Вале нужно позвонить. Некогда нам искать, да и телефоны здесь не работают. Как не работают, я маме звонила? Девчонка возмущенно посмотрела на Мирослава. Потом объясним, все потом. В этот момент в гарнитуре послышался встревоженный голос Белки. Явно что-то случилось. Пират, как слышишь, прием? На связи. Где вы, не вижу вас. Уже идем. «Пират, быстрее! В нашу сторону вдоль берега бегут десятка-три твари!» «Уходим!» Мирослав схватил девчонку и с силой притянул к себе. Она возмущенно фыркнула, толкнула его и вырвалась. Мирослав с гневом посмотрел на туристку. Его взгляд настолько оказался выразительным, что до нее мгновенно дошло. «Это не тот случай, когда нужно показывать характер!» Схлипнув, она приблизилась к мальчишке, и они, втроем, укрывшись невидимкой, поспешили на берег. При виде трупов тварей на песке, а в сторонке два мешка и еще трех мертвых мужчин, девчонке совсем стало дурно. Ноги у нее подкосились, и если бы не Мирослав, то она бы рухнула на песок рядом со всей этой мерзкой компанией. Времени приводить ее в чувство не осталось. Необходимо было как можно быстрее перебраться на катер. Белка уже подвела его к берегу. Пират с сыном подхватили под руки девчонку и по трапу поднялись на палубу. Прислонили ее к борту. Мирослав быстро сбежал вниз, подхватил оставленный в спешке отцом пакет со споронами, и мигом вернулся обратно. Толпа отвари уже подбегала к месту высадки. За кормой забурлила и вспенилась вода. Белка начала отводить катер от берега. Как раз вовремя. Одна часть твари сразу же отвлеклась от отплывающих рейдеров и принялась разрывать оставленные на берегу тела бандитов, жадно глотая окровавленные куски. Другая, убедившись, что людей на катере не достать, после короткой паузы присоединилась к общей оргии. Раздражающий слух, хруст разгрызаемых костей и чавканье стихали по мере отхода катера от берега. Девчонка пришла в себя, захлопала глазами и завертела головой, не поняв сразу, где находится. Периодически морщилась и терла ладонями виски. А когда подошла к борту и глянула на берег, то замерла в изумлении, забыв промучившую ее головную боль. Такого количества тварей, бесновавшихся на берегу, она еще не видела. «Что здесь вообще происходит? Кто это и откуда они взялись?» Слезы ручьем полились из глаз. Видимо, вспомнила, что с ней произошло в лесу. Вновь поморщилась и облизала смоченные солеными слезами губы. «Об этом позже. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь». «Опять позже. Голова прямо раскалывается. На берегу еще более или менее нормально себя чувствовала. Так слегка болела. Сейчас вообще жесть». «И пить очень хочется», — спросил пират. «Откуда вы знаете?» — с удивлением поинтересовалась спасенная. «Знаем, сами прошли через это». Немного туманно ответила Белка, управляя катером и осматривая акваторию, ведь водохранилище еще не полностью зачистили от зараженных. «Мирослав, да ей живца». «Я не буду это пить», – воспротивилась девчонка, почувствовав очень неприятный запах. «Тебя как звать, а то до сих пор не познакомились?» Немного отвлекла спасенную незнакомку Белка. «Оксана, друзья зовут Ксанкой». «А меня Мирослав, папа пират, мама Белка». Ксанка фыркнула, услышав их имена или клички. Когда они на берегу общались между собой, особого внимания не обращала. Не до того было в экстремальной ситуации. Белка заметила ее реакцию на их имена и пояснила. «В нашем мире обычных земных имен почти нет. Ты можешь себе оставить имя Ксанка, вполне подходит. Вот и познакомились. А теперь выпей. Это не наша блажь, живчик лекарства, которое поможет. А то голова еще сильнее болеть будет. Пей, говорю». Девчонка нерешительно приняла открытую Мирославом бутылку и поднесла к губам. Внезапно ее лицо просияло, губы растянулись в радостной улыбке. Забыв промучившую головную боль, не глядя, сунула бутылку обратно Мирославу и прижалась к борту катера, размахивая руками. «Ура! Ребята, я здесь! Коля, Петя, как я рада вас видеть!» В метрах шести от катера покачивалась на воде двухместная лодка. Двое мальчишек в камуфляжных костюмах радостно протягивали к катеру руки и утробно урчали. Удочек с катера не заметили. Видимо, обратившись, они их выронили за борт. «Ребята, я не поняла, что вы говорите. Повторите!» «Мирослав, уведи ее!» — тихо сказал пират, вытаскивая из кобуры люгер. Мирослав развернул Ксанку за плечи и потянул к себе. «Ты что делаешь? Куда меня тянешь?» «Идем, я тебе кое-что покажу». Она недоверчиво посмотрела на Мирослава, но, не возражая, пошла за ним. «Тах-тах!» Негромко прозвучало два выстрела. Ксанка резко обернулась. Мирослав попытался ее удержать за талию, но она, оттолкнув, вырвалась и подбежала к борту. Она с ужасом смотрела на лодку и лежавших друг на друге мальчишек с простреленными головами. Девчонка обернулась, пронзила всех взглядом полных слез и ненависти, затем неожиданно забралась на борт и тут же, рыбкой выставив вперед руки, нырнула в воду. Вот она появилась на поверхности и поплыла к лодке. Мирослав скинул с себя бронежилет «Берцы». Быстро сняв брюки с кобурой и ножными, прыгнул за борт. Вдогонку ему пират швырнул спасательный круг. Сын схватил и, толкая его перед собой, поплыл за Оксаной. Оказавшись рядом, ничего другого не придумал. Поднял с поверхности воды круг и с размаха надел его на девчонку. В этот момент она инстинктивно дернулась вверх и оказалась окольцована по плечи. Маленький дамский рюкзачок за спиной заблокировал круг, не давая ему соскользнуть. Схватив его левой рукой, Мирослав правой обратно погреб к катеру. Пират с помощью Мирослава, толкающего ее снизу, втянул беглянку на катер. Обхватив себя руками, дрожащая Оксанка сидела в мокрой одежде на палубе, поджав колени. Мирослав стянул с себя мокрую камуфляжную куртку и майку, отжал их и развесил на борту подсушить. Хорошо, что брюки и берцы хоть остались сухие. На себе наскоро немного отжал плавки и оделся. Белка присела рядом с хлюпающей носом к санкой, нежно по-матерински ее обняла и что-то зашептала на ухо. Успокаивая, она подала ей бутылку с живцом. Девчонка чисто машинально, не обращая внимания на запах, а затем и на вкус сделала несколько глотков. Минут пять молча сидела, уставившись в одну точку, и думала, вероятно, о трагедии, случившейся с ней и ее друзьями. Вдруг нахмурилась, потрясла головой, вопросительно и в то же время удивленно посмотрела на Белку. Та улыбнулась и погладила девчонку. «Вот тебе и стало легче, как мы и обещали. А сейчас мне серьезно нужно с тобой поговорить. Мы не враги тебе, и ты должна нам доверять, несмотря на то, какими бы страшными тебе наши поступки не показались». Пират с Мирославом не вмешивались в их разговор. Вернее, больше рассказывала Белка и лишь изредка задавала вопросы Ксанка. Судя по периодически меняющемуся выражению лица девочки, она не могла поверить в приключившуюся с ней действительность. Мирославу пришлось еще раз раздеться и снова прыгнуть за борт. Крутой лодке убитого босса, что болталась за кормой катера, он привязал лодку с телами мальчишек. По просьбе ксанки приняли решение похоронить их на острове, но еще часа два им пришлось прочесывать водохранилище в поисках зараженных и иммунных. Заготовленный впрок живец в этот раз не пригодился, из иммунных они встретили лишь ксанку. Во всяком случае, они надеялись, что она иммунная, многие косвенные признаки указывали на это. По возвращении на остров пират сразу же сходил в сарай за лопатами. Возле пристани вдвоем с сыном выкопали могилу, куда опустили завернутых в лодку ребят. В холмик воткнули деревянный крест. «Четыре месяца ты сможешь ухаживать за могилой». «Почему именно четыре?» «При следующей перезагрузке она исчезнет. Ксанка, тебе еще много чего предстоит узнать о новом мире».